руководители не освобождаются от принципа пойти и увидеть в большинстве крупных компаний сша президент все равно что король на короля нельзя наткнуться случайно и вступить с ним в беседу ранг такого чиновника можно определить по размеру офиса и его окон качеству мебели и ковра размеру ежегодного вознаграждения и потому насколько трудно попасть к нему на прием. Когда я в последний раз посетил предприятие Тойоты в Джорджтауне, штат Кентукки, чтобы взять интервью у его президента, мне тоже пришлось иметь дело с секретарями и отделом по связям с общественностью. Секретарша провела меня в роскошный конференц-зал в дирекции и спросила, не желаю ли я что-нибудь выпить. Президент опаздывал, что во время таких визитов случалось нередко. Сделав вид, что хочу сходить за кофе, я решил немного пройтись. Офис для руководителя такого ранга и статуса выглядел по-спартански. Что было еще более странно, хваленными питью «С» здесь и не пахло. Повсюду лежали коробки, которые деловито паковала помощница президента. Когда я спросил ее, чем она занимается, она с легким раздражением ответила, что поссу захотелось быть поближе к цехам. Там, где делаются машины, поэтому он переезжает в один из кабинетов, окна которых выходят прямо на сборочную линию. Руководители «Тойоты» осознают, как важно быть в курсе всех деталей. Они считают одной из самых важных функций обучения и развития подчиненных, которым следует задавать вопросы и давать целенаправленные и тщательно продуманные советы. Поэтому они делают все, чтобы выявить эффективные методы получения информации, на основе которой можно обеспечить обратную связь и давать советы. Этого не позволит добиться ни одно чудодейственное средство, кроме обучения подчиненных эффективно обмениваться информацией и ежедневно докладывать об основных событиях дня. При первой возможности руководители по-прежнему стараются отправиться туда, где делается Работа.